Отражалась истина. Второе. Из моих слов могло создаться впечатление, что именно мы сами все и совершаем. В действительности же все изменения совершает Бог. Мы в лучшем случае не противимся тем переменам, которые Он производит в нас. В каком-то смысле вы даже можете сказать, что это не мы, а Бог прибегает к воображению. В самом деле, трехликий Бог видит перед собой жадное, ворчливое, непокорное существо. Но он говорит, «Давайте вообразим, что это не простое существо, а наш Сын. Это существо похоже на Иисуса в том смысле, что Иисус тоже человек». Он ведь стал человеком. Давайте вообразим, что человек подобен Христу и по духу, и будем обращаться с ним, как если бы это соответствовало истине, хотя на самом деле это не так. Но представим себе, что воображение стало действительностью. Бог смотрит на нас, как на маленького Христа. Христос стоит рядом, чтобы помогать нам, когда мы превращаемся в Него. Идея о Божьей игре в воображении звучит, на первый взгляд, странно. Но странно ли это? Разве не именно так существа более высокого порядка воспитывают тех, кто ниже? Мать учит ребенка говорить, беседуя с ним, словно он ее понимает, задолго до того, как он начнет понимать ее.